Глава тринадцатая. Реальность. Все тело болело, задние лапы были стерты в кровь, бок поцарапан. Я застонал, поднимаясь. Нелегко мне сегодня пришлось в изнанке, но, наверное, могло быть и хуже. Облизав свои раны и чуть пригладив вихры, я сполз с дивана и похромал из комнаты. Домовой встретил меня в сенях. «Ну что, нашел?» «Нашел. Идут домой с трезором. Минут через пятнадцать будут». «Слава богу!» — домовой бросился ко мне. «Да, я тебя, кот, обниму!» Я зашипел, когда он меня стиснул. «Что, худо?» «Худо, дядечка», — признался я. «Но не горю, я тебя вечером полечу, племянничек. Будь спокоен». «А чего в доме так темно и тихо?» «Так бабушка спит», — ответил домовик. «Я ее того, сморил немного, чтобы она не нервничала и к воротам не бегала». «Ой, а змей-то где? На месте?» «На месте! Давно вернули лесавки проклятые!» Я вспомнил, что вечером еще должен буду к малолетним змеекрадам домой наведаться, и опять застонал. Домовой потопал в кухню бабу Маню будить. Она задремала, сидя у окна с книгой в руках. Дядька что-то там поколдовал вокруг Марии Дмитриевны, и она проснулась. «Вась, ты есть хочешь?» – спросила она меня первым делом. «А который час вообще?» Баба Маня встала, закрыла окно, включила свет и взглянула на стенку. «Без четверти восемь, батюшки, вот это я уснула. Скоро уж и дед вернется, у меня и ужина нет». Про внуков она даже не вспомнила. Качественно ей домовой глаза отвел, на совесть сработал. Я посигналил ему ушами, дескать, давай уже морок снимай. Он отмахнулся. «Не спеши, сначала печь затопим, кашу поставим, а там, глядишь, и само все пройдет». И правда, стоило внукам в ворота войти, как с бабушки вся одрю слетела. — И где же ты вас носила? набросилась на внуков она с расспросами, разглядывая их мокрые грязные ноги. Я сидел в углу и не спускал с них глаз. Алешка сглотнул и, также пристально глядя на меня, начал рассказывать, как пошли они кататься, да как уехали по дороге чуть подальше, а потом в лес зашли. Ну, в общем, все, как я велел. От себя он еще детали приплел. Дескать, по ручью шли, хотели к речке выйти, потому и ноги мокрые. Я довольно прищурился и подошел к нему, чтобы поддержать. «Тяжело врать близкому человеку, но так будет лучше», всем своим видом показывал я. Казалось, он меня понял. Бабушка, которая, пока Лешка говорил, стаскивала с Никиты грязную одежду, повернулась к нам. «Ну что ты стоишь? Снимай с себя все сейчас же!» «Сейчас мыться будете, вот только воды согрею!» Марья Дмитриевна включила электроплитку и поставила на нее две кастрюли с водой, а сама пошла в сене за большой цинковой ванной. Ребята бросились ко мне. «Вася, Васенька, это ты?» – спрашивал Никита, заглядывая мне в глаза. «Мы все, как ты и сказал, сделали. Спасибо, что ты нас из леса вывел и от бабы Яги спас!» В кухню вернулась бабушка. Она поставила ванну посреди комнаты и нахмурилась. «Надо бы вас в бане попарить, но без деда ее и топить не буду. Заболеете после своих прогулок по ручью, пеняйте на себя». Потом она ушла наверх за чистой одеждой для внуков. Они опять принялись меня гладить и обнимать. И мне чего греха таить, это было приятно. Когда вода нагрелась, баба Маня усадила в ванну сначала Никиту и вымыла его с мылом от макушки до пяток. А потом, несмотря на бурные протесты, проделала то же самое с Алешей. После усадила свежевымытых и закутанных в большие махровые простыни внуков за стол и налила им в кружке горячий липовый чай с медом. За окном совсем стемнело. Скоро должен был вернуться дед. Надо было этого чертова змея отвязать, проворчал я себе под нос. Так мы и отвязали, ответил Лешка и замер с открытым ртом. Я тоже застыл. — Скажи еще что-нибудь, Вася, — попросил Никита. Я сглотнул комок в горле. — С возвращением, вечер добрый. Кит заулыбался. — Я тебя слышу. Понимаю, то есть. Тут я заметил, что из дверей в бабушкину комнату мне машет дядька и решил, что хватит потрясений за один-то день, а потому спрыгнул со стула и вышел на улицу. Благо дверь стояла открытая. Баба Маня ведрами выносила воду из лохани, что после купания внуков осталось. Выливая ее под кустик, она шептала «Как с гуся вода, так с Никитой и Леши вся хвороба».